«Есть дело, которое могло бы тебя заинтересовать». Лолита, ей хорошо известен был этот тон, выжидательно смотрела на Дона Эмилио. «Опять, вероятно, то, что вы изящно называете левачить?» Старик после недолгого молчания поднес толстую сигару к пламени керосиновой лампы. «Не тревожься». Он закатил глаза с видом доброжелателя сообщника. «Я предлагаю тебе отличное дело». Лолита повела головой, откинувшись на кожаную спинку. Недоверие ее не рассеялось. «Не без стало быть», — сказала она. «Но вы же знаете, как я не люблю игры с законом». «То же самое ты говорила мне и по поводу кулебры. обернулась все прямой выгодой». «Да, кстати, ты, может быть, не знаешь, что на башне Тавиры выкинули черный шар. Разглядели в открытом море фрегат и большой тендер,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 Мы ведь о другом говорим, Дон Эмилио. У Кулебры есть каперское свидетельство. Контрабанда — дело другое. Половина наших с тобою коллег занимаются этим без малейших там зазрений угрызений. Мне до этого дела нет. Вы и сами прежде никогда... И она замолкла, оборвав фразу. Из чувства приличия. Дон Эмилио не сводил глаз с серого столбика пепла, который уже успел нарасти на кончике Гаваны.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 уронив на столешницу пепел. «Речь идет о том, чтобы...» Лалита Пальма мягко подтолкнула к нему пепельницу. «Я не хочу этого знать». Но Дон Эмилио, зажав сигару в зубах, сдаваться не собирался. «Говорю тебе, это почти чистое дело. Семьсот кенталов какао, двести коробок готовых сигар и полтораста тюков листового табака. Все погрузят ночью в бухточке Санта-Марии».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 «Официально о нас с тобой речи не будет. Нигде. Все предусмотрено. Все петли смазаны так, что не заскрипят. А я зачем вам нужна?» «Разделить финансовые риски. Ну и прибыли, естественно». «Нет, Дон Эмилио, мне это не интересно, и дело тут не в рисках. Вы же знаете, что с вами...» Санчес Гинея, поняв наконец, что все усилия тщетны, откинулся на спинку кресла. Принял неудачу как должное. Печально оглядел чистую пепельницу, поблескивающую на темном дереве столешницы, отполированной локтями трех поколений. «Знаю». «Не трать слов, дитя мое. Знаю». За окном, выходящим на улицу Дублонес, слышны голоса. Голоса, смех, ритмичный переплеск ладоней, быстрый перебор гитарных струн. Это, наверное, компания Маху направляется в какой-нибудь кабак на букете.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 Дозорный, заметив вспышки на французской батарее в Тракадеро, оповещает о каждом выстреле ударом колокола. И через мгновение раздается грохот, заставляющий негромко прозвенеть оконные стекла. Где-то неподалеку упала и разорвалась граната. Лолита Пальма и управляющий молча переглядываются. Когда он уходит, она лишь мельком проглядывает документы. Сидит неподвижно,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 «Такое небо сулит ветер и ливень», — прикидывает мысленно на Пепелобо, оглядев его. Уже несколько дней барометр как упал, так все никак не поднимется, и капитан радуется, что Кулебра прочно удерживается на рейде десятью кинталами железа, а не болтается сейчас в открытом море, закрепив перед бурей всякую снасть по штормовому. Встали на якорь вчера, на трех морских сожжениях глубины, рядом с другими торговыми судами и перед пирсом пуэрто де Мар. протянувшимся от волнореза в Сан-Филиппо до обнаженных отливом от отмелей каралиса Ночь была тихая, задувал влажный и пока еще вполне умеренный Левантинец, и ничей сон не потревожили две вспышки с батареи в Кабесуэле и разорвавший воздух ядра, что во тьме пронеслись над мачтами и упали на город. Всего три часа назад, на рассвете, Ступив на твердую землю, что еще и сейчас покачивается под ногами, последствия 47-дневного плавания, большую часть которого Пепе Лобо ловил подошвами только ускользающую палубу, он проходит по улице сан франциско в сторону церкви и площади, носящих то же название. Одет, как подобает капитану корсарского корабля, сошедшему на берег. Толстого полотна брюки, башмаки с серебряными пряжками,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 Латанный бурый бушлат, а засученная правая штанина в явном расчете на сострадательных прохожих открывает обрубок ноги, ампутированный под коленом. Короче говоря, один из тех многих попрошаек, которые обретаются ища себе пропитание на улицах Кадиса. Время от времени полиция оттесняет их в припортовые окраинные кварталы, но день за днем они неуклонно возвращаются за крохами своей добычи сюда, в центр города. Капитан уже прошел, было мимо, но вдруг остановился, заметив на предплечье у нищего голубоватую, поблекшую от времени татуировку. Якорь, пушка, знамя. Где служил? Нищий сначала смотрит на него непонимающе. Потом, сообразив, о чем его спрашивают, кивает. Глядит на свою татуировку и снова переводит взгляд на Пепелобу. «Носа на густине, 80 пушек». Командовал Дон Филиппе Кахигаль. Сан-Агустин теперь на дне Альгарского пролива. Гримаса, от которой перекосилось лицо нищего и приоткрылся щербатый рот, когда-то в иные времена, а может и в иной жизни, была улыбкой. С безразличным видом он показывает на свою культю. Не он один. Лобу какое-то мгновение стоит неподвижно и молча. Помощи ни от кого не дождался.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 отлепив спину от стены, чуть приподнимается, с невесть откуда взявшимся достоинством прикладывает колбу два пальца. «Старший комендор Сиприано Артега, сеньор! Вторая батарея!» Капитан Лоба продолжает путь. Но теперь душа его полнится угрюмой горечью, которая неизбежно охватывает всякого, не понаслышке знакомого с привратностями боя и похода, при виде другого моряка, влачащего убогую жизнь коллеги. Но над жалостью и состраданием одерживает верх тревога за собственное будущее, за свою судьбу, которую привратности ремесла в любой миг способны сломать, пронизать пулей или осколком, перешибить обломком рей. Его мучительно гнетет острое осознание своей уязвимости, с которой время и удача или неудача ведут неторопливую игру, и в любую минуту партия может окончиться тем, что его, превращенного в жалкий отброс,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 Хозяйка выходит из дверей книжной лавки вместе с горничной Мари Пас, которая несет какие-то свертки и пакеты. Эту встречу никак нельзя назвать случайной. Капитан поджидает Лолиту уже полчаса, с тех пор, как покинул контору Дона Эмилио в квартале Полильеро. Минуту назад он побывал в доме на улице Балуарта, и дворецкий, сообщив, что не знает, когда вернется хозяйка, направил его сюда. Сеньора Пальма. собиралась в ботанический сад, а потом в книжной лавке в сан агустине или сан франциско «Какая неожиданность, капитан!» «Она хорошо выглядит», — отмечает тот. Такой он ее и запомнил. Кожа еще не утратила упругой и мягкой свежести, лицо по-прежнему хорошо очерчено, глаза безмятежно спокойны. Голова не покрыта. Никаких украшений, кроме жемчужного ожерелья и простых серебряных серег. собранный в узел волосы, сколотые перламутровым гребнем, на плечах лежит турецкая шаль из тонкой шерсти, красные цветы по черному полю. Все это изысканно гармонирует со строгим черным платьем, туго перехваченным в тонкой талии. «Кадисская порода», — внутренне усмехаясь, говорит себе Пепе Лобу, «сеньора с головы до пят». «За милю узнаешь». Две с половиной, или сколько там, капитан в этих вопросах подкован не так, как в судовождении, тысячи лет истории даром не прошли ни для города, ни для его обитательницы, и, разумеется, для Лолиты Пальмы тоже. Добро пожаловать на берег. Пепелоба снимает шляпу и объясняет, почему оказался здесь. Необходимо сегодня же утром уладить кое-какие формальности, и Дон Эмилио просил его сперва проконсультироваться с нею. Он готов проводить ее до конторы. Или же явиться, когда будет назначено. Покуда капитан произносит все это, Лолита, запрокинув голову, смотрит в серое небо. Поговорим сейчас, если не возражаете. Пока не полило. В этот час я обычно прогуливаюсь. Лолита, отправив горничную домой, глядит на моряка с таким видом, будто ждет, что с этой минуты решение должен будет принимать он. Поколебавшись немного,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 Ощущение проникнутой теплом близости, такое, что кажется можно совершенно естественно и просто протянуть руку и прикоснуться к ее шее, почувствовать под пальцами биение жилки, нежную прохладу кожи. Расхохотавшись про себя, причем показалось на миг, будто ее взгляд на миг сделался пытливо вопрошающим, так что капитан даже подумал, не проступили ли этот смех и эта мысль у него на лице, Он дождался, пока эти неуместные мысли, отогнанные здравым смыслом, не отдрейфуют прочь. «Вы в самом деле не против прогуляться, капитан?» «Совсем не против, с радостью». Капитан, шагая слева от Лолиты по середине мощеной улицы, вводит хозяйку в курс дела. Не без усилий он берет себя в руки и сосредоточенно докладывает, что плавание, можно считать, прошло успешно. Взяли пять судов, из них одно, французская шхуна под португальским флагом, оказалось особенно богатым добычей. Шло из Тарагоны в Сан-Лукар с грузом тонкого сукна, обувных кож, сёдел, шерсти и с Ее Её Пепе лоба передал флотскому начальству. Все указывает на то, что за шхуну будет выдана изрядная премия. Четыре других корабля, две Тартаны, Филюга и Шебека, везли не такой ценный груз, сельдь, изюм,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 Только опять же эта филюга вздумала заморочить нам голову. Вначале подняла свой флаг, потом решила побегать с нами в запуски на отрезке от Тарифы до мыса Корнеро. Все наши люди целы и невредимы? Пепелобу с удовольствием отмечает про себя, что она сказала «наши, а не ваши». Все, я благодарю вас». О чем вы хотели посоветоваться со мной?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 Тут еще и сложности со связью, с получением и отправкой депеш. Командующий флотилией Дон Каетано Вальдес говорит, что не может выделить для этого ни одной канонерской лодки. Короче говоря, Кулебру на месяц зачисляют в состав армады. Иными словами, реквизируют для нужд обороны или как там это называется. Нет, до этого пока не дошло. А что она будет делать?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 Пеппи не мог не заметить, как изменился ее тон, когда речь зашла о делах. Сделался жестче и безличней. В голосе стал позванивать металл. Корсар, украдкой стараясь, чтобы этот взгляд остался незаметен, скашивает глаз направо. Женщина рядом с ним идет, глядя прямо перед собой к крепостной стене, начинающейся в конце улицы. «В профиль хороша», — заключает он. «Все еще хороша. Так будет вернее». Прямой быть может даже чрезмерно прямой, лучше бы он был чуть вздернут нос, излишне твердая складка губ, но они могут оказаться мягкими и нежными, в зависимости от настроения, от того, кто прильнет к ним поцелуем. Еще несколько шагов и вопрос, оцеловал ли их кто-нибудь, ставит капитана в тупик. Когда снимаетесь, корсар почти вздрагивает от неожиданности. «Очнись, болван!» – одергивает он себя. «Пока еще не знаю, скоро должно быть. Как только получим приказ». Они незаметно дошли уже до площади Посос де Ланьеве. Налево тянется аламеда, обсаженная высокими пальмами и по-зимнему голыми кустами, которые в три параллельных ряда тянутся вдоль стены до колоколин церкви Кармен и охристых очертаний бастиона «Канделария»,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 тонущую в туманной дымке, а у другого — дальнего, в низко нависших тучах, скрывающих роту и Эль-Пуэрто-де-Санта-Марио. Руками в перчатках Лолита опирается на эбеновую, отделанную перламутром рукоятку своего черного зонтика. «Я так поняла, что вы были в Альхиссиросе во время эвакуации?» Бэл. «Расскажите, что видели?» Мы ведь знаем лишь то, о чем писали газеты на прошлой неделе. Беззаветный героизм наших солдат, огромный урон, нанесенный противнику и тому прочее. Да особенно-то нечего рассказывать. Мы стояли на рейде Гибралтара, оформляя захват португальской филюги, как вдруг начался сильнейший обстрел, и люди бросились спасаться на Иславерде и на корабли. Меня попросили помочь, и я помог в меру сил. Надо было глядеть в оба. Прибрежные воды там очень грязные. Итак, вот несколько дней к ряду возили беженцев и военных в Лалинею. За этим нас и застали французы, когда вошли в город и принялись бить по нам с высот мотогорды из башни вилья -Вьехи. Он говорит скупо и как бы через силу, не упоминая о том, как испуганные женщины и дети без еды и крова дрожали от холода под дождем и ветром, ночуя на камнях острова или на голой палубе.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 Капельки воды чаще искрятся на лице лолиты пальмы. У нее за спиной серое море ребит мириадами брызг, и налетевший со стороны моря ветер завивает их в крошечные водяные смерчи. Нам бы надо, начинает моряк. О да, множество всякого. Не в отвечает она, отводя глаза. Растительный мир Испании дона Жозефа Кера. Полный комплект. Все шесть томов. Прекрасной сохранности. А.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 Дождь меж тем усиливается. Моряк, которому на палубе приходилось сносить еще и не такое, удивляется, как невозмутимо, лолита пальма. Краем глаза он видит. Она чуть подобрала свободной рукой подол юбки, обходя лужи, что уже успели натечь на мостовой. «У нас с вами осталось кое-что нерешенное», — слышит он внезапно. И оборачивается недоуменно. С углов шляпы стекает вода, мочит бушлат, — Надо бы снять его, да накинуть на плечи этой женщине, защитить от дождя ее шаль, но капитан не уверен, что это будет уместно. Как-то уж слишком интимно. И, пожалуй, бесцеремонно. Идет дождь или нет, кадис невелик. Сплетни, пятнающие репутацию, облетают его из конца в конец моментально. «Дракон», — поясняет Лалита Пальма, — «помните?» Капитан улыбается не без смущения. «Да, разумеется».